Глава третья. Принарядившись, я спустился к гостям и обнаружил в их компании тощего Дина, который, оказывается, уже успел вернуться. Он перехватил мой взгляд, поморщился, печально покачал головой и прошествовал в кухню. «Быстро ты», — заметила Алекс с лукавой улыбкой. «Ну да, ты же мужчина, это женщины часами наряжаются». Из кухни донесся голос Дина. «Мисс Какой приятный сюрприз. Осмелюсь заметить, вы замечательно выглядите. Благодарю, мистер Подлиза. Хоть кто-то заметил. Тебе помочь? Я заглянул в кухню. Проклятие. Моя подружка вовсю обнималась со стариной Дином, который, похоже, был наверху блаженства. Что ни говорите, а жизнь несправедлива. С ним Ти не обнимается, а меня только щиплет до да пальцем в ребра тычет. И тут я ощутил нечто. Своего рода предвкушение, что ли, навеянное чужой волей. Мало того, что захожие красотки разбудили моего партнера, они еще ухитрились внушить ему хорошее настроение. В доме не протолкнуться от особ женского пола, а покойник только посмеивается. На моей памяти такое случилось впервые. Интересно, каким боком выйдет мне это его причуда. Я глубоко вдохнул. Дело нечисто. Явно намечается что-то этокое. Дамы проследовали за мной в апартаменты покойника, занимавшие всю левую половину первого этажа, за исключением кладовки. Надо сказать, вели они себя по-хозяйски и, не подумав спросить разрешения, быстренько притаранили из моего кабинета клетушки напротив покойницкого обиталища. Три кресла и удобно в них расположились. Тинни заняла гостевое креслица. Алекс уселась в то, какое обычно занимал я, ведя беседы с покойником, а Никс раскинулась в кресле, извлеченном из-за моего стола. Что ж, кресло сохранит тепло ее тела. Будет что вспомнить. Попка-дурак по-прежнему восседал на руке Никс, склевывал то, что она ему подсовывала, и ворковал, что твой растреклятый голубочек. «Гаррет, да, невежливо глазеть на других женщин в присутствии Мистейт. Мой партнер в своем репертуаре лезет с непрошенными советами прямо ко мне в голову. «Никто и не глазеет», — огрызнулся я. Алекс и Никс обменялись понимающими взглядами. Неужто старый уволень поделился своим советом не только со мной? Кажется, я слегка покраснел. Тинни бессовестно ухмыльнулась. Покойник возвышался грудой гниющей плоти в огромном деревянном кресле посреди комнаты. Обычно здесь было темно, поскольку ему свет не требовался. Но девушки захотели света и принесли лампы. Лучше бы они этого не делали. Покойник отнюдь не красавец. Начнем с того, что он и не человек. Он локхер. Редкая порода, лишь отдаленно напоминающая человека. Весит он 400 фунтов с гаком. Правда, личинки в нем кишмяки шат, так что он мог немножко и похудеть. «Вдобавок мой партнер – урод уродом, безобразнее последнего мужа младшей сестры. Те, у кого есть замужняя младшая сестра, меня поймут. И вместо носа у него слоновий хобот, добрых 14 дюймов длиной. Живого Локхера я никогда не видел, поэтому ведать не ведают для чего им этот шланг. Покойником его звали уже в те незапамятные времена, когда мы только встретились». Меткое уличное прозвище, возникшее благодаря тому, что ко дню нашей встречи он был мертв уже 4 сотни лет. Кто-то воткнул нож ему в спину. Должно быть во время очередной его шестимесячной спячки. Впрочем, я могу лишь догадываться. Сам он, разумеется, меня в подробности не посвящал. Локхеры славятся тем, что ничего не делают в попыхах, и особенно не торопятся отбрасывать копыта. До меня доходили слухи что 400 лет жизни после смерти для них далеко не предел. Но слухи слухами, а толком о Локхерах ничего не известно. Покойник способен часами трепаться о чем угодно, однако ни о себе, ни о своей породе и словечком не обмолвится. Я прислонился плечом к стеллажу со всякими безделушками, сувенирами, добытыми в предыдущих расследованиях. Покойник использует их, чтобы отваживать нежелательных посетителей. Заявится такой к нему в комнату, поглядит на тушу в кресле, сомлеет со страху, поджилки затрясутся, а тут вещицы как возьмут, как примутся летать туда-сюда. Ты нарочно выбрал эти лохмотья. Деловой человек должен выглядеть по-деловому. И он туда же. Крепись, Гаррет. Стисни зубы, подбери живот, грудь выпити. Между прочим, я одеваюсь, насколько позволяют мои гонорары. «Гонорары?» «Деньги. Золото, серебро, медь. Та дребедень, на которую Дин покупает бобы и прочую провизию, и на которую мы крышу кроем, чтобы тебе на темечко не капало. А если б крыша протекала, тебя давно бы отсюда смыло». Дамы недоуменно воззрились на меня, из чего следовало, что они воспринимают только мои слова, а покойника не слышат. Естественно, им было любопытно, и с каждым мгновением любопытство становилось все острее. «Верно подмечено. Кстати, раз уж выглядеть по-деловому не получается, выкажи хотя бы деловую сметку. Ты упустил из виду то обстоятельство, что мы по-прежнему связаны контрактом с мистером Вейдером, и потому должны отрабатывать уже выплаченные суммы». «Угу». Mm -hmm. Честно говоря, этот контракт при всех его миленьких условиях изрядно мне надоел. «Эй, Алекс, скажи честно, тебя папочка прислал или ты просто на огонек заглянула?» «Сама не знаю. Посылать он меня не посылал, но спрашивал у Манвила, не стоит ли обратиться к тебе за советом. Проблема-то серьезная. Понимаешь, папа считает, что в делах от меня никакой пользы, иначе бы давно послушал». И это сразу предложила тебя позвать. По-моему, ему стыдно признать, что он сам не может справиться. Он все еще надеется обойтись без тебя, а время уходит. О чем это она? Какая такая проблема? Я покосился на Никс. Она здесь потому, что мой брат замешан, — пояснила Алекс. Они же помолвлены, вот Никс и беспокоится. В каком жестоком мире мы живем? «Красотки вроде Никс гибнут в рассвете юности из-за таких типов, как Тай Вейдер. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Предстоящее бракосочетание не слишком-то радует милашку Никс». «Так и есть», — подтвердил покойник. «Но она не хочет расстраивать родителей, которые сговорились поженить их двадцать лет назад. Церемония уже не раз откладывалась». Но теперь все уловки исчерпаны, и отсрочек больше не будет. «А Тинни?» — спросил я у Алекс. «Тинни моя подруга, Гаррит. Она пришла поддержать меня в трудную минуту». «Прояви мудрость, Гаррит. Уйми свою любознательность». Я прожил с его милостью так долго, что приучился находить рациональное зерно даже в его брюжании. На сей раз он лаконично изволил указать, что малая птаха в руках лучше большой в небе, и что даренному коню в зубы не смотрят. не здесь, в моем доме, и этого достаточно. Так в чем проблема-то, Алекс? Может, изложишь все по порядку? И, пожалуйста, постарайся не упускать подробностей. Ладно, наша проблема — зов. И я вздохнул. Признаться, я ожидал чего-то подобного. Зов как клич. Зуб даю, накличим мы на себя беду, если уже не накликали. Или не накличили.